Глава седьмая. Затмение. В этот раз процесс поднятия ранга был куда проще, чем в предыдущий. Было неприятно, зато не пришлось терять сознание и валяться часами. По ощущениям прошло порядка двух часов, поэтому не терпится проверить, чего стоит второй ранг разума. «Командир, ты в порядке?» — спросил Баргатир. — У тебя лицо красное. Может, ты на самом деле Раштенд-полукровка? — Нет, я человек, — ответил Баргатиру, медленно поднимаясь. — А вы чего не совершенствуетесь? — Так я это... — улыбнулся Баргатир. — На восьмой ступень уже. — Вот как. Перевел взгляд на Спиллера. — А ты? — Вторая. — Довольно ответил Зилот. — Не думал, что ступени поднимать так просто. — Все, благодаря технике, — ответил на его вопрос. — Не вздумай ни с кем ей делиться, а то попадешь в беду. — Господин, — позвала Афина, — у вас есть одно сообщение. Перед глазами высветилось сообщение. — Здравствуйте, я Милтос Фард, и я представляю фракцию «Рассвет». В нашей фракции состоят миллионы разумных разных рас и рангов. Мы увидели ваше выступление на виртуальной арене, поэтому хотим предложить вам вступить в нашу фракцию. Подробности и условия мы можем обсудить при личной встрече. От себя хочу добавить, что условия вам понравятся. Афина, давай краткую информацию о фракциях, в особенности фракции «Рассвет». В мире существует множество фракций начала Афина. Но в особенности можно выделить три, которые известны по всей вселенной. Первая фракция — звездоносцы. Их численность превышает миллионы по всей галактике. Они часто выступают в роли наемников. Вторая — мрак идей. Их репутация скверная. Они управляют пиратами и занимаются грабежом по всей вселенной. И третья фракция — рассвет. Они обладают самой чистой репутацией, и вербуют новых бойцов, чтобы сражаться с инсектоидами и пиратами. — Понятно. Отправь мое согласие навстречу. — Принято, — улыбнулась Афина, а спустя десяток секунд пришел ответ. — Уже ответили. — Так быстро? — спокойно уточнил. — Да, — кивнула Афина. — Вот координаты встречи. — Тогда я пойду встречу с ним, а вы двое, — посмотрел на боргатира и Спиллера. «Отправляйтесь на арену и тренируйтесь. Сейчас нам крайне необходимо усилиться». «Как скажешь, начальник», — ответил Баргатир. На карте отображалось место, где сейчас располагался один из филиалов фракции «Рассвет». Двигаясь по маршруту, оглядывал утопающий город и слушал, о чем говорят местные. «Слышал?» — объявился маньяк, который взрывает головы. А я слышал, что он взрывает только головы до лордок. Не завидую я этим девушкам. И куда смотрит стража? Крайне неприятные новости, учитывая, что в моем отряде появилась Нека. Лучше ей всегда находиться рядом с нами, чтобы избежать проблем, а звезды любят устраивать проблемы своим избранникам. Я подошел к высокому зданию, которое очень выделялось среди прочих. Вошел внутрь, где меня встретила девушка человеческой расы, Оглядев помещение, увидел стойку, где стояли девушки разных рас, а также множество столов, за которыми расположились воины. Воины были сильны. Все как минимум ранга возмущения, что говорило о силе этой фракции. Даже почувствовал некую силу от одного существа. По эманациям сделал вывод — дисцендент. «Я пришел по приглашению», — сказал девушке, которая терпеливо ожидала моего ответа. «Меня пригласил некий Милтос Фарт». «Конечно», — улыбнулась она. «Я проведу вас к нему. Вы ведь господин инкарнат?» «Верно». Мы прошли к лифту, который плавно начал движение вверх. Набирая высоту, снизу все начали казаться муравьями, которых можно раздавить одним своим взглядом. Далее мы двигались по коридорам, в стенах было множество дверей, и на каждой из них были надписи по типу «Отбор персонала», «Набор во фракцию», «Аналитика». Мы же подошли к двери, на которой просто было написано имя Милтас Фарт». Девушка оставила меня, указав на дверь. Открыв дверь без стука, увидел человека, который ковырялся в носу. Видимо, он не ожидал, что кто-то подумает войти, предварительно не постучавшись. Привычка. Когда я был самым сильным, двери передо мной всегда открывались сами, стоило мне к ним подойти. Человек не растерялся и быстро отвернулся, после чего, как ни в чем не бывало, подошел и протянул мне руку. Поняв, что пожимать ее я не планирую, он начал разговор. «Инкарнат?» — спросил он. «Верно» ответил на его вопрос, осматривая кабинет. Достойно. Если сравнивать с кабинетом Нидшака, то этот был не только в полном порядке, но также и более престижным. На стенах были экраны, на которых происходили различные сражения, а также на одной из стен были портреты каких-то неведомых мне личностей. Присаживайтесь. Сам Милтос казался обычным человеком на первый взгляд но я сразу ощутил в нем силу ранга аспект. Темные короткие волосы, синяя одежда с неоновыми белыми линиями, обычное добродушное лицо. Присев напротив него, просто смотрел на него, ожидая продолжения. — Вы ведь уже знаете о нашей фракции? — Почитал в сети. Отличная репутация, огромная боевая мощь, а также не знаю, почему ваш выбор пал на наш отряд. «Я осмотрел запись вашего боя», — начал он, — «и, должен сказать, последний ваш бой оставил приятные впечатления. Закон сознания — победа над превосходящим противником за счет тактики. Только этого было достаточно, чтобы я отправил вам свое предложение». «И каковы условия?» «Вы знаете», — удивился он, — «обычно нас не спрашивают об условиях и сразу же принимают приглашение». «Думал, и в этот раз будет так же». «Звезды посчитали иначе». «Действительно», — почесав затылок, ответил он. «Что же, ладно, условия, стало быть. Первое. От нас мы можем предложить помощь в начинаниях. Каждому нашему члену мы предоставляем комнату с генераторами звездной энергии на один день, но всего раз в месяц. Второе. Бонусная система». За каждый вклад в развитие фракции вы сможете получать различное снаряжение. И третье. Вы получаете нашу защиту от недоброжелательных субъектов во всей вселенной, если, конечно, не вы зачинщик. И что же должен буду я? Сражаться на всех аренах от нашего имени. Помимо этого, возможно получение сигналов о помощи, на которые вы будете обязаны прибыть также участие в полномасштабных сражениях с инсектоидами и пиратами. Хм... Задумался на десяток секунд. Вступление во фракцию гарантирует ускоренный рост, а также защиту. Взамен нужно сражаться за них. Но это не проблема. Именно в битвах ты становишься сильнее на пути звезд. Хорошо. Вот только как часто происходят сражения? «Зависит от вашего местоположения», — ответил он. «Если рядом с вами находятся цели, которые нужно устранить, то вы должны это сделать. Сигнал об этом будет поступать на ваш браслет». «То есть, если я буду отсиживаться в стороне, то я просто буду пользоваться генераторами бесплатно? Как-то недальновидно с вашей стороны». «Это тоже учитывается...» У нас существует система репутации, которая позволяет отслеживать подобные элементы. Бездействие лишает права на привилегию генераторов, а низкая репутация повышает цены на наши услуги. Если разумный с низкой репутацией решит нас покинуть, то ему будет объявлена метка устранения, с которой долго не живут. Забыл упомянуть о зверях пустоты. С ними также придется иметь дело. Вы серьезно? Звери пустоты являются опасными противниками, иногда даже армия не в состоянии справиться с ними. Об этом не стоит беспокоиться. В каждой ситуации мы учитываем боевую мощь отряда или отдельных личностей, так что в данном случае все будет сугубо добровольно». «В таком случае я согласен. Тут и думать нечего. У меня есть еще пять разумных в отряде. Что с ними?» «Они могут вступить в нашу фракцию, однако привилегии будут ограничены до тех пор, пока они не поднимут репутацию на должный уровень». «Тогда отлично. Когда я смогу воспользоваться генератором?» «Да хоть сейчас», — улыбнулся Милтос. «На ваш браслет отправлена программа, где будет виден ваш статус и прочее. В этой комнате обязательно нужно находиться день, или можно разделить время нахождения по часам». По часам и минутам. Без нашей программы вы не сможете зайти туда. И если время закончится, то вы также не сможете туда войти. По истечении лимита вам придет уведомление о том, что нужно покинуть комнату. Тогда не вижу смысла медлить. Отведете меня? На лифте мы начали спускаться вниз, в подземные этажи. Когда дверь лифта открылась, взору предстали двери, каждая из которых вела в комнату с генератором. По одному генератору в каждой? Спросил я. Хоть этого и мало, однако на вашем ранге этого вполне достаточно, ответил Милтос. Если спуститься ниже, то вы сможете зайти в комнаты с большим количеством генераторов. И что для этого нужно? Как минимум получить достаточное количество заслуг перед рассветом, или же потратить заработанные баллы, ответил Милтос и вытянул руку. Можете выбрать любую. Как закончите, просто поднимитесь. Кивнул Милтосу. Он поднялся наверх, а я попытался зайти в первую комнату. Закрыта. Вторая тоже оказалась закрытой. Третья, четвертая. Дойдя до конца коридора, приложил браслет. Дверь открылась. Стоило войти, как ощутил здешнюю концентрацию энергии. Закрыв шлем, посмотрел на датчик звездной энергии. Значительно превышает норму, и все это вызвано искусственно. Разумные сделали значительный прогресс в области развития звездной энергии. Во Вселенной существуют места, где энергия превышает норму, но найти такие может быть проблематично. Столько энергии! С такими ресурсами во Вселенной всего три пожирателя, «Это официальная информация», — ответила Афина. «Но если сделать расчеты, то можно предположить, что во Вселенной существуют еще пожиратели». «Вот оно что!» Существует множество способов пробиться на ранг пожирателя, но многим они неизвестны. В свое время было проведено множество опытов, от разрушения тела с последующей его перестройкой до создания идентичных клонов, состоящих из чистой звездной энергии. Если довести такого клона до ранга «управитель» и впоследствии совершить с ним единение, то можно будет без проблем пробиться на ранг «пожирателя». Эта комната отлично подходила для создания клона. Знание есть, энергия есть. Хоть такой метод может показаться долгим, но клоны могут оказать достойную поддержку, если довести их до ранга асцендент. На ранге асцендент эти клоны смогут получить копию моего сознания и действовать по своей воле. Однако происходили неожиданные повороты событий в виде отречения клонов. Получая разум, они не желали быть скормленными своим изначальным телам. «Приступим!» Скомандовал я, вытянув руку вперед, И концентрируя энергию в одной точке, пространство начало сужаться, формируя белую сферу. Энергия устремилась в нее. Шар приобретал яркий неоновый белый свет, который вспыхнул ярким белым светом. Если продолжить в том же духе, то можно создать смертельную сферу, которая способна пробить любую преграду. Что вы делаете? спросила Афина. Клона. Следующий этап формирование тела. Если знать особенности строения всех рас, то можно создать тело любой расы. Раса брейноида не нужна, так как человеческое тело уступает им немногим, а вот что-то внушительное, что сможет компенсировать отсутствие физической силы, это то, что мне нужно. Кротан. Вокруг сферы начали прорисовываться очертания внушительной фигуры. Рост этого экземпляра был на голову выше баргатира, а вот хрен решил убрать, он мне без надобности. Кротаны весьма падки на тему размножения, это может отвлекать меня в будущем. Энергия концентрировалась и набирала обороты. До этого ее было не увидеть невооруженным взглядом. Теперь же белая пыль собралась вокруг нового тела и кружила вокруг него. Тело вспыхнуло, после чего на одно колено упал гуманоид расы кротан. Черты его лица были суровыми, что внушало уважение даже на низком ранге. Его фиолетовое тело также будет выделяться среди всех кротанов. Его кожа была куда темнее, длинные волосы, как тень, спадали по его спине. «Не будем медлить», — вытянул руку. Сознание погрузилось в новое тело. Поднял голову. Даже стоя на одном колене, стоявший передо мной человек, казался мелкой мышью, которую можно без проблем раздавить. «Так вот, как я выгляжу!» До этого я понятия не имел о своей внешности, ибо «какая разница, как ты выглядишь?» Но в данной ситуации любопытство одержало верх. Среднестатистическое лицо, короткие темные волосы, голубые глаза — которые в данный момент смотрели в пустоту, выражая абсолютное безразличие к происходящему. А -а -а -а. Голос стандартный, даже чем-то схож с голосом баргатира. Первый ранг звездной пыли, но это тоже не проблема. Вытянув руку, мое сознание вновь вернулось в первозданное тело. Господин, это были вы? спросила Афина. Я начала беспокоиться, что что-то пошло не так. Все в порядке. Успокоил ее и вновь вытянул руку. Новое тело было поглощено. Теперь оно всегда со мной. Что касается третьего тела, то даже не знаю, на что пойдет выбор. Рационально взять тело с предрасположенностью к стихийному элементу. Но какой элемент выбрать? Посмотрел в потолок, где еще летали частицы звездной энергии. Звезды, прошу. Направьте меня, мне нужен совет. Продолжал смотреть в потолок в надежде узреть ответ из звездных частиц. Иногда звезды отвечают сразу, иногда не отвечают вовсе. Но отсутствие ответа — это тоже ответ. Варан. Очертания были похожи на ящера, можно было подумать, что это Зилот, но есть расы, похожая на них. Обе эти расы произошли от древних драконов, но разница в том, что зилоты – потомки драконов, а вараны – потомки потомков драконов. Их тела сравнимы по размерам с кротанами, но их прочность значительно ниже, но есть и плюсы. Закон жидкости с разницей в том, что вараны в совершенстве управляют ядами, и потому их тела способны вырабатывать этот яд. Неважно, где ты находишься, на планете или в космосе, варан отлично подойдет для моих путешествий. Процесс повторился. Создание сферы, после чего начал создавать очертания своего третьего тела, которое окажет мне нужную поддержку. Энергии в этой комнате достаточно. С такими ресурсами можно было бы создать кучу клонов, но я не смогу развивать их слишком быстро. Моего сознания... «Хватит только на троих». Варан упал на колени, после чего поднялся, подчиняясь моей воле. Огромное тело, длинный хвост, зеленая чешуя. Горящие изумрудным цветом глаза гипнотизировали меня, заставляя перенести свое сознание в новый сосуд. Эти ощущения... Сжал три больших пальца в кулак, после чего разжал. Дотронулся до своего языка у которого был разрез по центру, шипящим грубым голосом произнес «Благодарю, звезды!» Теперь самое время практики, которая обещает быть интересной. Вернувшись в свое изначальное тело, принял позу лотоса. Мои два тела последовали моему примеру. На коротком расстоянии я могу управлять ими, поэтому немедленно начал процесс медитации. В данный момент Сразу три тела поглощали звездную энергию, набирая силу, с которой они будут поглощать разумных, планеты и звезды. Рион, Милтос Фарт. Милтос сопроводил нового члена фракции «Рассвет» в комнаты пустоты, которые продолжали набирать популярность во Вселенной. В данный момент генераторы могли позволить себе немногие, но технологии не стояли на месте. Даже в рассвете есть ученые, которые работают над новыми моделями генераторов. Милтос не сомневался, что в скором будущем каждый разумный сможет позволить себе хотя бы один генератор. Сев в кресло, Милтос засунул свой мизинец в нос и продолжил медитацию. Спустя несколько часов к нему в комнату ворвалась девушка, которая выглядела озабоченной, когда увидела Милтоса. Нужно стучаться! крикнул Милтос, вытирая свой мизинец о свою одежду. Господин, растерялась девушка, в одной комнате значительное превышение нормы потребления энергии. Что? спокойно спросил Милтос. Такое происходило но в случае, если существо было на высоком ранге. В таких случаях этому разумному предлагали перейти на этажи пониже. «Веди», — сказал Милтос. «Посмотрим на этого, гения». Спустившись вниз, они проследовали в конец. Открыв комнату, они увидели инкарната, который сидел в центре комнаты один. «Что-то произошло?» — спросил он. «Да нет» задумчиво ответил Милтос. «Господин инкарнат, вы не могли бы проследовать за мной. Должен сказать, я удивлен, вы скрывали свою силу». «Но как?» «Ничего я не скрывал, можете сами убедиться». Проведя диагностику, Милтос убедился. Четвертый ранг звездной пыли. «Но тогда как? Такое потребление выше нормы. Этому нет объяснения». «Мне нужно подумать», — сказал Милтос, после чего поспешил удалиться. «А кто вообще наш командир?» — спросил Спиллер. «Он какая-то важная шишка?» Весь вселенский отряд собрался в комнате своего лидера, и троицу новичков мучил вопрос о своем новом лидере. «Он — вселенское существо», — ответил Кримус. «Ты чё?» Каждому будешь об этом трещать! возмутился Боргатир. Они теперь члены нашего отряда, не смутившись, ответил Кримус. Они вправе знать. Типа как Галатир Инкарнат? не понял Спиллер. Хотя имена одинаковые. А кто такой Галатир Инкарнат? спросила Нека. Мм, детишки, надменно посмотрел на троицу Баргатир. — Вас вообще истории учили? — Нет, — ответил Спиллер. — Мы так-то в школе не учились, но я сам интересовался. Поэтому знаю, кто такой Галатир-Инкарнат. — Тогда и объяснять не нужно, — ответил Кримус, отпивая из бутылки. — Откуда ты вообще достал эту бутылку? — спросил Баргатир. — Ишь так, — тряхнув головой, ответил Кримус. — Детишки! «Вот что вам следует знать. Если последуете за нашим лидером, то получите золотые горы. В этом я не сомневаюсь». «Я не стану обещать золотые горы», — подслушав разговор, решил, наконец, войти. «Командир!» — крикнули некий спиллер. «Прошло порядка восьми часов после того, как я вошел в комнату с генераторами. Благо почувствовал приближение и спрятал клонов внутри себя». «Как и сказал, золотых гор не обещаю, но точно могу обещать золотые планеты». «Видите?» — спросил Кримус. «Ты бы поменьше налегал на бутылку, а то скоро будешь не пить, а садиться», — прокомментировал Баргатир. «Прямо так? Планеты золота?» — загорелись глаза Кратана. «Мне же тоже?» «Я так-то с тобой с самого начала был» и обещал сломать мне ноги. — Да это, стало быть, шутка была. — Ишь так, командир, я на восьмой ступени возмущения, — сказал Кримус. — Ты можешь помочь с поднятием ранга? — Конечно, завтра ты уже будешь сверкать на арене с новым рангом затмения, — ответил Кримусу, который уже допил бутылку и с досадой посмотрел на нее. — Идите по своим комнатам, а ты, Кримус. «Останься. Сейчас с тобой и займемся». «Хорошо», — кивнул Кримус. «Анду, Нека!» — позвал двоих до лордов. «Вот техника, чтобы практиковали ее всю ночь, завтра — чтобы были на втором ранге звездной пыли». «Да». «Ну что, друг мой Кримус», — сказал Кримусу, когда остальные покинули комнату. «Готов страдать?» «Кого ты пытаешься напугать?» «Забыл! У меня больше нет сердца, и поэтому у меня больше нет страха!» «Как скажешь!» Вытянул две руки, после чего в комнате появились мои два новых тела. Улыбнулся, когда Кримус со скукой посмотрел на них. «Нравится мне этот зилот. все по барабану, даже нечто, кажущееся невероятным!» «Садись!» Когда Кримус сел, три тела окружили его и вытянули обе руки в его сторону. Каждый ранг имеет свое именование. Перед тем, как начать, решил провести лекцию. Звездная пыль получила свое название из-за крупиц звездной энергии, которая содержится в каждом живом и неживом существе. Направляй энергию согласно технике. Кивнув, Примус закрыл глаза. Каждое мое тело сконцентрировало шар с энергией и направило ее в тело зилота. Ранг возмущения получил свое название из-за испытания звезд, которое определяет твое положение. Оно отсеивает слабых и недостойных, чтобы во всей вселенной сохранялся баланс жизни и смерти. Зилоты из-за своей родословной получают ранг возмущения с рождения. Энергия вспыхнула, вокруг Кримуса концентрировалась белая сфера, которая излучала энергию. А вот ранг затмения, продолжил лекцию, когда сфера начала приобретать острые белые клинки, которые левитировали вокруг сферы и Кримуса. Ранг затмения получил свое название из-за потери энергии и полной переделки организма. Это... Похоже на затмение. В период Перехода ты теряешь всю энергию, перестаешь чувствовать окружающий мир. Твои глаза погружаются во мрак. Клинки вонзились в тело Зилата, после чего он вытянулся от проступившей боли. Когда боль ушла, его веки почернели. «Ты ведь уже чувствуешь мрак?» спросил кримуса который скорее всего уже не слышал меня его органы чувств притуплены он не видит не слышит и не чувствует ничего прикоснулся к его плечу после чего похлопал вот так то дружище теперь тебе осталось просто ждать когда твое тело перестроится сказал я поднимаясь когда ты придешь в себя окружающий мир будет казаться тебе другим. Страх. Я ищу силу. Именно за ней я следую всю свою жизнь. Меркулес. Дхук, облаченный в серую броню. Эти существа немногим больше людей. В среднем их рост два метра, а мышцы по силе не уступают многим разумным. Серый цвет кожи, коварные и устрашающие лица. У Было две пары глаз, стандартно расположенных на лице. Пара глаз были большими, пара — поменьше. Лоб увешен четырьмя усиками, которые говорят об их происхождении от насекомых. В былые времена расу хуков причисляли к инсектоидам. Однако им не было места среди инсектоидов и среди разумных. Раса была в упадке до некоторого времени, когда тиран трех империй — Огласил расу тхуков разумными. С тех пор они мирно живут во всей Вселенной. Их основной род деятельности это охота. Именно ей живут тхуки, пожирая свою добычу, а закон альтерации весьма востребован во всех армиях трех империй. Страх. Спасибо тебе, сказал Меркулес, проведя рукой по телу павшего Зилата. Ты не был достойным противником, однако не побоялся выйти против меня. Тело Зилота начало распадаться. Альтерация — процесс изменения структуры клеток, тканей и органов. Спустя десяток секунд от Зилота остался только костюм. Меркулес встал и продолжил свой путь, в котором рассчитывал встретить достойного противника. Проходя мимо одного проулка, он увидел больше десятка раштентов, которые рассматривали стену и тела падших сородичей. — Этот парень был слишком силен! — кричал один раштент. — Он с легкостью расправился со всеми нами! — Страх! Что здесь произошло? — спросил Меркулес, подходя к группе раштентов. — Ты сказал, что этот парень был силен? Убирайся! — крикнул лидер. — У нас нет времени отвечать на твои вопросы. — Страх. Я лишь хочу... Договорить Меркулес не успел. Сфера устремилась в него, после чего вонзилась в его костюм. Сфера вернулась к своему владельцу. — Убирайся, — сурово сказал Раштенд. Страх. Вот как. Так ты тоже ищешь битвы сказал Меркулес, глядя в глаза Раштента. Его рана начала стремительно затягиваться. В месте, где еще недавно было смертельное ранение, не осталось и следа. — В таком случае я готов показать, на что способен. После слов Меркулес медленно направился в сторону атаковавшего его Раштента. — Взять его! — скомандовал лидер. Не успевали раштенты подойти, как Меркулес легким и непринужденным движением касался их, после чего тела раштентов набухали и взрывались, разбрызгивая жидкость по всей окружающей территории. — Недоумки! — сказал раштент, после чего вытянул руку. Сфера устремилась в сторону Меркулеса, поражая его тело. Но Тхукку было все равно. Получая ранения, они в мгновение око затягивались, не оставляя после себя следов. Когда Меркулес дошел до своей цели, он схватил Раштента за горло и поднял над землей. — Страх! — сказал он. Глаза Раштента налились кровью, после чего лопнули. Отбросив тело, он направился к одному выжившему Раштенту, который сидел у стены, и трясся от накатившего на него ужаса. «Так кто тот парень, о котором ты рассказывал?» — спросил Меркулес и моргнул четырьмя глазами по очереди. «Он... он... печкорянец!» — ответил Раштент. «Страх... и где он?» «Не... не знаю...» Увидев суровый взгляд Тхукку, он продолжил. — У него желтая броня, он еще твердил о каком-то искусстве. — Вот как! — сказал Меркулес, после чего поднялся и начал уходить. После того, как Тхук ушел, Раштенд продолжал сидеть и думать о своей жизни, которая за последний день слишком часто подвергалась опасности из-за этой треклятой стены. — Звезды привели меня сюда! Раштент услышал голос. Повернув голову, он увидел разумного облаченного в доспех, по центру которого был крест. В правой руке разумный держал посох, навершие которого являлось крестом, светящимся белым неоновым светом. Рост разумного не превышал двух метров. Его голос казался наполненным вселенской мудростью. Слева от разумного был робот-дроид двух метров ростом. За спиной дроида был огромный меч, голова робота имела вытянутую вперед форму. В центре был такой же неоновый крест, что и у разумного. «Звездочет?» — спросил Раштенд. «Звездочет», — ответил он. «Теперь я вижу, зачем звезды привели меня сюда. Расскажи, что же здесь произошло?» Раштент рассказал истории, которые произошли с этой стеной за короткий промежуток времени. «Так вот оно что!» — задумчиво сказал звездочет. «С первого взгляда может показаться, что мне нужно искать Тхукка. Но это не так. Звезды посылают знаки, но как мы их прочтем, зависит от нас». Я должен найти до да лорду, что было показано на браслете. Уверен тогда, я смогу найти ответы на свои вопросы, а также я смогу узнать будущее империи. Хотя, глядя на эти знаки, будущему императора не позавидуешь. Звездочет, скажи, что мне делать? Что тебе делать? — спросил звездочет, посмотрев на Раштента, а после бросил взгляд на стену и тела, что были разбросаны вокруг. — Тебе лучше уйти, стражи. Звезды дают тебе шанс исправиться. Или выбрать иной путь. Так что все зависит от тебя. Сказав это, звездочет ударил посохом о землю, после чего поникшего Раштента окутала белая энергия, которая начала восстанавливать его физические и психологические силы. Закончив, звездочут ушел. Раштен сидел и смотрел на тела своих сородичей, после чего поднял руку, на которой был нейронный браслет, и набрал номер. «Начальник?» «Да, это я. Слушай, я увольняюсь».